Поначалу я мужика за водой не туда послала. В смысле, я вообще никуда не посылала, он сам ушел, А как пришел, тут-то до меня и дошло, что не туда ходил. Он через лес к ручью смотался. Это шагов за триста пути. А мне водяной еще год назад родник во двор провел, Теперь бочка с водой завсегда полная. И вода ключевая, студеная, вкусная. Но вот то, что студеная, не радовало. Ибо пойди умойся студеной водицей-то с позаранку. То еще удовольствие. Охранябушка, ронябушка, любый мой, пригожий!» — ласково сказала я. Уж так ласково, что мужика передернула. «Напрасно трудно на себя взял такой. Ходить неведомо куда». Кручью не согласился с терминологией мужик. «Хорошо, пусть будет ведомо куда. Только смысл от того не меняется. Зачем ходил-то? Тут же вода в бочке есть». Перестала издевательски любезничать я. «Так это же бочка. Сколько лет этой воде уже?» «Вот же ж. Она родниковая. Мне водяной родник приспособил», — сообщила мрачно. «Ясно», — спокойно ответил охраняп. «Пошел да и вылил воду. А я запоздала, о словах своих пожалела. Котел-то у меня был, только я в нем зелье последний раз с год назад варила, а то из два. И мыть его надобно было сейчас. А теплую воду с ручья раб мой нерадивый гордо вылил. И вот что мне стоило промолчать». В общем, котел мой для зелий пришлось мыть магией. Я попыталась руками, но слишком холодная вода была. В перчатках хлюпать начало вообще мерзко. Пришлось магией. Охраняб скептически наблюдал за моими манипуляциями, но не вмешивался. Котел я в итоге кое-как вымыла, водой ополоснула. Охраняб воды в него залил. Совместными усилиями я магией, он руками взгромоздили над костром. Всунув в таган, я в печи готовить не рискнула. Я ее года два уже не чистила, и в ней дымовой приблудный спал, тихарясь от силы лесной. Потом долго ждали, пока вода закипит. Я так вообще не дождалась. Сбегала в дом, бутербродов наделала, на тарелке вынесла. На ходу уже вспомнила, что перчатки, снятые на время нарезания хлеба до да ветчины, обратно не надела, и пришлось снова кричать. «Охранябушка, осмотри, что это там?» А потом, пока он смотрел в лес... Тарелку на скамью быстро поставить и бежать за перчатками. Надо было еще пару штук сделать, а то надевать мокрые неприятно, а с большими когтями неудобно. К тому моменту, как вернулась, охраняп уже бутерброда умял и теперь сидел на скамье, скептически глядя на меня и заодно сообщив. Там, в смысле, в лесу, ничего не было. «Да и тут уже ничего не осталось», — вздохнула я. Подхватила тарелку и ушла в дом, новые бутерброды строгать. но и аппетиты у некоторых, эдак я его точно не прокормлю. Когда вернулась, меня ждали две вещи — закипевшая вода и вопросительный взгляд все еще голодного мужика. Молча отдала ему всю тарелку и угрюмо посмотрела на воду. В жизни супов не варила, да никогда не думала, что это станет проблемой. «По идее, начинать нужно с мяса», — выдал умную мысль мужик, уминая очередной бутерброд. Из ветвей растущей во дворе березки вылезла морда кота ученого. И он с таким же умным видом заявил. «Точно с мяса». Леший умных советов не давал. Просто принес мне кулинарную книгу. Видать, в веснянке за ней сходил. Да отослал примчавшегося было волка. Значит, сам рядом будет. «Вот сердечное тебе спасибо!» Искренне поблагодарила я. Леший, молча кивнув, растворился. А кот ехидно остался. На ветке растянулся и промурлыкал. «Ну, давай». Осваивай, что ли, кулинарную магию. Это он мне так намекнул на то, что у меня там еще учебники не открытые остались, и надо бы за учебу браться, а не супы варить. Но, если честно, между супом и учебниками я бы выбрала учебники. Читать-то я, по крайней мере, умею. Слушай, ведьма, я уже поел, решил вдруг сжалиться надо мной, охраняв. Точно! С надеждой вопросила я. Мужик уверенно кивнул, доедая последний кусок последнего бутерброда. Я вздохнула, не скрывая облегчения. Кот уржался так, что свалился с ветки на землю и исчез уже оттуда. «Ну, раз поел, моешь посуду», — гордо решила похозяйничать. Мужик выразительно посмотрел на единственную все таки чистую практически тарелку и на идеально чистый котел с кипящей водой. Потом с усмешкой на меня, мол, мыть-то нечего. «Ну да, проблема». Была вынуждена согласиться я. «Может, компот сварим?» «Даже не знаю, почему», — предложила я. Тяжело вздохнув, охраня пошел в дом. Вернулся с мясом. В общем, если он и был согласен на компот, то только компот из мяса. «У тебя хотя бы соль есть», — поинтересовался мужик, разделывая мясо на пне, неизвестно где обнаружившимся топором. У меня, кажется, вообще топора не было. Где он его взял? «Какая то ты странная ведьма», — Разрубая говядину на куски, вскользь заметила храняб. «Что значит странное? Я старая женщина, давно живу одна, разучилась готовить», — Возмущенно заявила я и ушла в избушку. «Тоже мне, нашелся тут мужик без странностей. Сам вон ходит и отпускает саркастические замечания, хотя должен был бы лежать в беспамятстве. А странное тут почему-то я».